Я отклонился в сторону, несколько смягчил удар, и все же он оказался настолько мощным, что потряс меня. Уоллер бросился вперед, но тут я его встретил левой, это был первый серьезный ответ. Негра отбросило назад, словно он налетел на каменную стену. Теперь он стал осторожней. Моя левая его явно обеспокоила. Удалось еще дважды пробить защиту негра но он сумел снизу ударить по корпусу. Я застонал от боли. Дыхание начиналось сдавать. Уоллер заметил, что я задыхаюсь, и осмелел. Его атаки мне в основном удавалось парировать, но некоторые удары все же достигали цели. Чувствовал я себя неважно. К счастью, прозвучал гонг, и я повалился на табурет, радуясь, что могу отдышаться. Бранд вытер мне кровь под носом. Вид у него был задумчивый. Ты, видимо, давно не боксировал, сказал он. Реакция не та. Постарайся, следующий раунд не напрягаться и держи дистанцию. Я промолчал. У меня был свой план. В этом раунде следовало окончательно сдохну. Волер же даже не присел отдохнуть. С мрачным видом он стоял, опершись о канаты ринга. «Готовы?» — спросил Брандт, берясь за веревку гонга. «Да», — ответил я. И медленно поднялся. Воллер устремился вперед, рассчитывая на нокаут. Я увернулся, перчатка скользнула по плечу, а я трижды врезал ему по корпусу. Негр захрипел и повис на мне. Я попытался его оттолкнуть, но напрасно. Он отчаянно цеплялся за меня, нисколько не обращая внимания на Бранта, который орал «Брэк! Брэк!». Воллер запаниковал. Какое-то мгновение мы еще стояли в обнимку, потом мне удалось высвободиться и провести апперкот правой. Негр застонал но ответил ударом на удар, потом последовало еще несколько тычков с обеих сторон. Мои удары шли хорошо точно. Удачный крюк левый, Уоллер ослабил защиту, еще апперкот правый, потом снова левый в челюсть, и он повалился. Я отправился в угол ринга, вытирая кровь, которая шла из носа. Лежа на полу, Уоллер сопел как тюлень. Можно было быть спокойным. Ему не скоро удастся встать на ноги. Бранд подлез под канаты с улыбкой от уха до уха. Пришлось помочь ему оттащить Волера в угол и усадить на табурет. Мы старались привести негра в чувство, но тут раздался голос. «А он мне нравится, этот парень». «Где ты его выкопал, Бранд?» Бранд вздрогнул, словно от прикосновения раскаленного железа. У ринга стояло трое мужчин. Говоривший был небольшого роста в костюме, на голове мягкая светлая шляпа. На оливковом лице маленькие усики, будто нарисованные фломастером. Его спутники выглядели, словно гангстеры из детективного кинофильма «Крепкие орешки», Чувствовалось, они больше привыкли орудовать ножом и пистолетом, нежели кулаками. «Добрый день, мистер Петелли», — испуганно сказал Брандт. «Я не заметил, как вы вошли». Петелли оглядел меня с головы до ног. Казалось, от его внимательного взора не ускользнула ни одна родинка. «Где ты его выкопал?» «Это тот парень, который сломал челюсть Макреди», — ответил Брандт. Он нервно достал из кармана носовой платок и отер лицо. «Да мне об этом доложили, доложили. Ты что, намереваешься выставить его против Кида?» «Ну, как раз собирался вам это предложить, мистер Петелли, но сначала хотел посмотреть, как он боксирует». «Этот ниггер, кажется, своим видом достаточно ясно показывает, кто тут и как боксирует, — сказал Петерли, улыбаясь без губы